О или А – это наречие, образовано с помощью приставки С и суффикса А. Пишу на конце букву А. Справа – затемно. О или А – в этом наречии есть приставка ЗА, поэтому пишу на конце суффикс О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 Издалека, суффикс «а», наглухо, надолго, вправо, влево, суффикс «о».